Глава 7. Под столом. Лия. Дэниэлс не самая оживленная кофейня в кампусе. Большинство студентов предпочитают ходить в Ньюсан, где подают, цитата, «лучшие панкейки, которые ты когда-либо попробуешь в своей унылой студенческой жизни». А мне всегда больше нравился Дэниелс. Это маленькое и уютное кафе с деревянным полом, полками, заставленными книгами – и постерами классических фильмов на стенах. Сегодня я снова прогуляла занятия. Утром я намеревалась пойти в университет, но передумала, едва выйдя из автобуса. Я всегда была невидимкой. Из тех, что бродят по коридорам в одиночестве и не привлекают внимания. Студенты, как правило, даже не знают моего имени. Но после субботы все изменилось. И если в соцсетях можно сравнительно легко игнорировать неприятные сообщения, то в реальной жизни все совсем не так. Я не могу притворяться, будто не слышу комментариев и не замечаю пристальных взглядов. Прятаться в таких ситуациях — не лучшее решение. Это просто легкий выход из положения. И все таки я здесь. Сижу за одним из самых укромных столиков в Дэниелс. И снова пишу. Единственное, что радует во всей этой ситуации, я снова обрела вдохновение. Это случилось вчера вечером, когда я лежала в постели, борясь с собственными мыслями. Это было как глоток свежего воздуха после нескольких дней удушья. Под кожей глава 23. Я нашла новый прием, очень необычный и рискованный. Сцену с зеркалом я удалила еще до вечеринки, но теперь мне вдруг стало ясно, что ее нужно вернуть и добавить оттенков. С самого детства, когда мне кажется, что мир вот-вот рухнет, Я спасаюсь творчеством, только оно меня и поддерживает. К счастью, это срабатывает и сейчас. Я останавливаюсь, чтобы перечитать последний абзац, как вдруг слышу звон дверных колокольчиков. Как только я поднимаю глаза, сердце уходит в пятки. В кафе зашли Логан и Кенни. Черт. Я сползаю на своем стуле и пытаюсь спрятаться за экраном ноутбука. Конечно, нехорошо избегать их после того, как они поддержали меня вчера, но прямо сейчас у меня совершенно нет настроения общаться. Особенно с Логаном. Дело в том, что в последнее время я не могу выбросить его из головы. Он не из тех людей, с кем мне стоит связываться. Но не успеваю я разработать план отступления, как они подходят к моему столику. «Как дела ли я?» Кенни здоровается первым выпрямившись, выдавливаю улыбку, и Кенни улыбается в ответ. Логан внимательно смотрит на меня. «Ты не против?» До да меня не сразу доходит, что он имеет в виду». «Вы хотите присоединиться ко мне?» «Ничего себе!» «Ты кого-то ждала?» — спрашивает Кенни. «Нет», — поспешно отвечаю я. Логан бросает рюкзак на стол. «Тогда мы тут и присядем». Я закрываю рот, так ничего и не сказав. Логан собирается сесть, но Кенни занимает своими вещами весь диванчик напротив. Они обмениваются взглядами. Логан сжимает челюсти и, смирившись, подхватывает рюкзак и обходит стол. «Подвинься», — тихо просит он, не глядя на меня. Кажется, ему эта идея нравится не больше, чем мне. Я подвигаюсь к краю, и он усаживается рядом. Стараюсь не смотреть в его сторону, чтобы не обращать на него слишком много внимания. Затем мой взгляд падает на экран ноутбука, и в голове звучит сигнал тревоги. Глава 23 по-прежнему открыта. Прямо на сцене с зеркалом. Я захлопываю ноутбук так резко, что удивительно, как он еще выдержал. «Я занималась», — оправдываюсь я. Если мое странное поведение не пробудило его любопытство, то уж это заявление точно насторожило. Логан бросает мимолетный взгляд на компьютер, а затем пожимает плечами. «Будь мне интересно, я бы спросил». «Ты всегда такой противный». «Доброе утро и тебе, мелкое». «Что ты вообще здесь забыл? Сам говорил, что для меня не найдется местечко за вашим столом. А ты говорила, что начала понимать мое чувство юмора. Кроме того, стол твой, а не наш». Логан выжидающий смотрит на меня. «Я молчу. Мне нечего на это ответить». И отвожу взгляд. Уважаемое личное пространство. Предупреждаю я Логана, потому что его близость меня нервирует. Не волнуйся, он роется в рюкзаке. Обычно это ты вторгаешься в мое». Меня так и подмывает ответить, но я молчу. Ведь он просто пытается меня спровоцировать. Как ему удается так бесить людей? Кенни, сидящий напротив, насмешливо смотрит на нас. «Приятно видеть, что вы так прекрасно находите общий язык». «Придурок!» — цедит Логан. «Чувак, не срывай на мне свое раздражение!» — упрекает его Кенни, хотя ситуация явно кажется ему очень забавной. Он встает. «Ладно, я за кофе. Вам что-нибудь прихватить?» Судя по всему, взгляд Логана настолько красноречив, что ухмылка Кенни становится шире. Затем он смотрит на меня, и я говорю. «Нет, спасибо». «Какая непривычная вежливость!» «Мог бы у нее поучиться», — говорит он Логану, кивая в мою сторону. Логан демонстрирует ему средний палец. Все еще смеясь, Кенни направляется к стойке. «Мы остаемся одним, Прекрасно». Между нами повисает неловкое молчание. Я не рискую снова открыть ноутбук и позволить ему увидеть мой текст, поэтому пытаюсь отвлечься, глядя в телефон. Проблема в том, что мне трудно не обращать внимания на Логана. Он рисует на своем графическом планшете с помощью стилуса, дорабатывает оранжевый оттенок. Все это так иронично, что хочется смеяться. В старших классах, когда я была влюблена в него, я часами смотрела, как он рисует издалека. А теперь я сижу рядом с ним, и все, что мне хочется сделать, это уйти. Когда он уменьшает масштаб, я вижу рисунок целиком, и все мысли об уходе улетучиваются. Мне требуется секунда, чтобы понять, это не просто пейзаж, а смотровая площадка. На переднем плане фургон точь-в-точь, точь, как у его друзей. На крыше фургона сидит мальчик и смотрит в небо, где розовые и оранжевые тона заката сливаются друг с другом. Это место выглядит таким спокойным, словно в нем заключена сама суть тишины. Логан и святого выведет из себя, но таланта ему не занимать. Я уже собираюсь сказать ему об этом, как вдруг он добавляет новый слой. Белая фигура нарушает общую гармонию. Это мальчик, он стоит, вытянув руку. Рядом с ним деревянные перила и наручники. Что за... шпион из тебя никакой. Логом поворачивается ко мне, и я поспешно отвожу взгляд. Сердце бешено колотится, но я изо всех сил пытаюсь это скрыть. Не доставлю ему такого удовольствия. — Что? — притворно удивляюсь я. — Ты следила за мной, не отрицай. — Неправда. Ну, — Ну-ну, явно не поверив моим словам, он снова утыкается в планшет. — Это смотровая площадка, так, где мы были вчера. — Путь мне интересно, я бы спросила. Моя реплика привлекает его внимание. Я хотела поддеть его, но он лишь слегка улыбается, как будто вся эта ситуация его забавляет. Я не свожу взгляда с его губ, а, осознав это, поспешно поднимаю глаза. «Хорошо», — говорит Логан. «Больше похоже на «раз так, то держись». «Хорошо», — заключаю я. «Где же Кенни, когда он так нужен?» К сожалению, в очереди перед ним еще несколько человек. Я снова включаю ноутбук. Не знаю, наблюдает за мной Логан или нет, но на всякий случай я быстро закрываю файл с Романом и открываю конспекты. Я уже неделю не была на занятиях и сильно отстала. Как я не стараюсь их читать, сосредоточиться не получается. Молчание действует мне на нервы. И не выдержав, я поворачиваюсь к Логану. «Что ты вообще тут делаешь?» — без обидняков спрашиваю я. «Я уже говорил. Комментарий про недостаток места за нашим столом — просто шутка». Логан не отрывает глаз от рисунка. «Но с чего вдруг вам приспичило сесть со мной?» «Ты же была одна». «Ну и что? С каких пор тебя это волнует? из каких пор ты зовешь меня встретиться со своими друзьями? Ты же ясно дал понять, что терпеть меня не можешь». «Такого я не говорил». «Логан», — настаиваю я, — «вся эта ситуация начинает меня раздражать». Вздохнув, он, наконец, поднимает взгляд, и я стараюсь сохранять самообладание. Вообще-то у меня есть одна теория. Они взяли меня под свое крыло, как только опубликовали ту фотографию. Выводы сделать несложно. Смотровая идея Саши. Как я уже сказал вчера, она считает, что я твой должник после субботних событий. И в этом нет твоей вины, сухо говорю я. Твои тоже. Поэтому ты не должна проходить через это в одиночку. Вот она что. Вам стало меня жалко. Это называется сочувствие, Лия, а не жалость. Но как бы то ни было, вчера все произошло спонтанно. И сегодня мы здесь, потому что ты им понравилось Пульс учащается. Понравилось? Да, моим друзьям. Он возвращается к рисунку. Судя по спокойному тону, он даже не подозревает, какой эффект на меня произвели его слова. Кенни сказал, что Саша вчера все уши ему прожужжала от тебе. Поверить не могу. «Ты преувеличиваешь», — пытаюсь отмахнуться я. «Кенни, ты тоже по душе? То ли потому, что понравилась его девушке, то ли потому, что только ты смеешься над его шутками, то ли потому, что ты издеваешься надо мной. Скорее всего, все вместе. А сегодня?» «Заметив тебя, Кенни заявил, что мы сядем с тобой». Логан выбирает новую кисть на экране. «Видимо, я единственный, кто пока устоял перед твоими чарами». Снова увеличив масштаб, логан сосредотачивается на рисунке, а я перевожу взгляд на ноутбук. Мне нужно переварить услышанное. Я им понравилась. Пусть я застенчива и иногда не могу подобрать слова. Пусть даже Саше постоянно приходилось расшевеливать меня. Пусть даже они видели фотографию и слышали сплетни. Я все равно нравлюсь его друзьям. Я так не уверена в себе, что на мгновение задумываюсь, Что, если он меня обманул? Но тут же вспоминаю разговор в машине. Мы с Логаном не друзья. Он не будет лгать, просто чтобы поднять мне настроение. Когда Кенни наконец-то возвращается, они с Логаном обсуждают учебу. Я слушаю их со стороны, но вскоре Кенни втягивает меня в разговор. Он задает мне вопросы и рассказывает о Саше. У нее часто занятия после обеда, и им бывает трудно пересечься. Логан рядом со мной работает, не поднимая глаз от экрана, как будто нас с Кенни здесь нет. Он добавил новый слой к эскизу, чтобы исправить закат. На мой взгляд, с ним и раньше все было прекрасно, но глаза художника всегда требовательны к собственной работе. Знакомое чувство. То же самое происходит, когда я пишу. Усердие не имеет значения, мне всегда кажется, что текст может быть еще лучше». Кенни рассказывает мне, как познакомился с Сашей, как вдруг я замечаю движение под столом. Логан. Его колено касается моего. Готова поклясться, что у меня замерло сердце. Я был слегка пьян и хотел приударить за ее подругой. Не пойми меня неправильно. Саша мне понравилась. Просто сначала она кажется немного пугающей. Не хотелось рисковать своим лицом и хозяйством. Вопрос приоритетов, понятно? Кенни продолжает говорить, но я уже не слушаю. Единственное, о чем я могу думать... Логан все еще не отодвинулся, и я чувствую тепло его ноги. Он по-прежнему поглощен эскизом. На диванчике не так много места, но я заняла его первой и не отступлюсь. Я слегка толкаю его коленом. Это движение застает Логана врасплох. Он непонимающе хмурится, но я делаю вид, будто поглощена байками Кенни, и все это меня нисколько не волнует. Логан не отодвигается. Я снова толкаю его. «Лия!» — в его голосе звучит предостережение. Я едва не подпрыгиваю на месте. Внезапно наши глаза встречаются, и я вижу в них что-то такое, от чего у меня сводит живот. Кенни молча смотрит на нас. «Я что-то пропустил?» Логан не обращает на него никакого внимания. «Хватит!» — говорит он. «Что хватит?» Звонит чей-то телефон. «Это Саша. Не знаю, что тут происходит, но постарайтесь не убить друг друга в мое отсутствие. Иначе Саша убьет меня, и в этой истории будет слишком много трупов». Погрозив нам пальцем, Кенни отвечает на звонок. К счастью, он не уходит, а просто отворачивается. Без предупреждения Логан кладет руку мне на колено и сдвигает мои ноги. Сердце бешено бьется, Я смотрю на него, но он, как ни в чем не бывало, продолжает заниматься эскизом, как будто ничего не происходит но сжатые челюсти говорят об обратном. «Хватит», — повторяет он, даже не глядя на меня. Я собираюсь ответить, но рядом раздается знакомый голос, и моя душа уходит в пятки. «Дэниел, лучший друг Хейза. У него и раньше не находилось обо мне ни одного хорошего слова, а теперь и подавно. Элия Харрис и ее новые друзья. Что ты им предлагаешь, кроме фоточек? Скидку на минет?» Насмешливо бросает он, проходя мимо нашего столика. «Кстати, передавайте привет Саше! Скажите, что я скучаю!» Кенни на автомате вскакивает с места, все еще держа телефон в руке. Дэниел отходит, смеясь вместе со своими друзьями. Среди них Хейс, который даже не решается посмотреть на меня. «Не стоит», — спокойно напоминает Логан другу, хотя его плечи тоже напряжены. Он просто пытается тебя спровоцировать. Не ведись. «Гнида!» Ворчит Кенни, но все же садится обратно на диван. Но я уже не слушаю их. Мой взгляд прикован к двери, где только что появилась Линда с одногруппниками. Заметив нас, она поочередно смотрит то на меня, то на Логана, и ее улыбка мгновенно исчезает. Она проходит дальше, но все время оборачивается, бросая взгляд в нашу сторону. На меня обрушивается чувство вины. Что я натворила? «Мне пора в универ», — говорю я вслух, не дожидаясь ответа, хватаю вещи и поспешно покидаю кафе. Линда видела меня слоганом. Вчера я была с ним на смотровой площадке, и это так я извинилась перед ней? Во всем виновата одна я. С каждым днем я даю ей все больше поводов считать меня никчемной подругой. Всю вторую половину дня я читаю у себя в комнате, если честно, довольно жалкая попытка убежать от своих мыслей. В пять часов пора собираться на занятия с Мэнди. Мне хочется лишь одного — укрыться в комнате в моем маленьком убежище. Но долг есть долг. Надев леггинсы и толстовку и схватив сумку, я выхожу из квартиры. Вот что я принесла, говорю я ей чуть позже, когда мы обе сидим в гостиной. Читать будет проще, если мы найдем интересную вам книгу. Я протягиваю ей папку. На днях я распечатала несколько глав классических книг, которые могли бы привлечь ее внимание. У меня есть проверенное место. Владелец знает меня и обычно делает скидку. Я потратила там столько денег, распечатывая свои романы для корректуры, что его бизнес точно процветает. Мэнди улыбается мне, просматривая папку. Мне неприятно видеть грусть в ее глазах, Я заметила это выражение и едва зашла в дом. «Как прошла неделя?» — вежливо спрашивает она. «Хорошо», — неискренне отвечаю я. Еще не хватало грузить ее своими проблемами. «Логан сказал, что вчера ты познакомилась с его друзьями». И снова Логан. Даже представить боюсь, что они с Кенни подумали обо мне после поспешного бегства с утра. «Приятные ребята», — просто говорю я. «Какие планы на выходные?» «Никаких. Посижу дома», — говорю я вежливо. «Мне хочется лишь спать. Не хочу никуда выходить». «Ну что же, все равно неплохо». «Ага». Мэнди снова смотрит в папку. «С чего начнем? «Выбор за вами. Я беру сумку со стола. Можно я ненадолго отлучусь?» Она кивает, не глядя на меня. Выдавив из себя улыбку, я выхожу в коридор и запираюсь в ванной. Оперевшись руками о раковину, я выдыхаю, когда вижу отражение в зеркале. Неудивительно, что Мэнди так обеспокоена, я выгляжу ужасно. Начать с темных кругов под глазами. Все эти дни я почти не спала, и мое лицо посерело, волосы в полном беспорядке. Пытаюсь расчесать их пальцами, но в итоге довольствуюсь импровизированным пучком. По моему виду, любой догадается, что дела у меня не очень. Это бесит. Не хочу, чтобы кто-то знал, как меня подкосила вся эта ситуация. Когда я возвращаюсь в гостиную, меня радует, что Мэнди полностью захвачена чтением. Вам что-то приглянулось? На мгновение я чувствую гордость. Мэнди показывает мне страницу, и я вижу заметки, написанные красным, и предложения, подчеркнутые желтым. Мои заметки. Мир разваливается на части. О, нет. Нет-нет-нет. Только не это. «Мэнди — это не потрясающе!» — восклицает она. «Какое напряжение! Какая драма! Какая! Какая!» «Это не то, что я принесла на выбор. Я пытаюсь отобрать у нее листок, но Мэнди оказывается проворнее». «Почему нет? Я хочу знать, что там дальше!» Она переворачивает страницу и смотрит на заголовок. «Глава двадцать вторая. А где остальные? Тоже тут?» Мэнди начинает просматривать папку. Несколько секунд спустя, заметив мое молчание, она поднимает на меня глаза. Я стою посреди комнаты, щеки горят, губы сжаты, и я буквально вижу, как в ее голове что-то щелкает. «Это твой текст», — тихо произносит она и переводит взгляд то на меня, то на страницу. «Пожалуйста, не говорите никому», — умоляю я. «Правда твой, Илья? Ты давно пишешь?» «Боже, ты такая талантливая!» Она показывает мне стопку листов. «Девочка, это настоящее удовольствие!» Я привыкла к тому, что меня читают тысячи людей в интернете, что я получаю их добрые комментарии и подбадривающие сообщения. Совсем другое дело, когда эти комплименты говорят тебе лично. А Мэнди, похоже, впечатлена. Совершенно искренне. Но как я не стараюсь ответить, слова не идут. «Тебе отлично удаются эротические сцены», — продолжает Мэнди. «А взять, к примеру, вот этот абзац, когда он, скажем так, ласкает ее лепестки, а она... Мне хочется умереть. Прямо сейчас. Пусть меня паразит молния или крыша рухнет и раздавит меня. Я хочу провалиться сквозь землю и никогда больше не видеть людей, ни единого человека». Мои щеки просто пунцовые и, кажутся, вот-вот взорвутся. И тут судьба решается на очередную насмешку. Едва Мэнди заканчивает делиться впечатлениями, кто-то начинает возиться с замком. «Бабушка!» Из коридора доносится голос Логана. «Только не это». Словно одержимая я бросаюсь к Мэнди. «Не говорите ему!» — сбивчиво умоляю я. Но Мэнди не так проста, как кажется. «А мы будем читать твой роман на наших занятиях?» «Что? Нет, конечно». «Логан!» — зовет она. «Не заглянешь ко мне на минутку?» Сердце уходит в пятки. «Мэнди», — настаиваю я, «будешь приносить мне по одной главе в неделю». «Это шантаж? Скорее, переговоры. Вы же понимаете, как мне стыдно. Переживешь». Шаги Логана звучат все ближе и ближе. Мэнди смотрит на меня в упор. «Но?» И тут Логан входит в комнату. Мы сразу же умолкаем. Логан явно спешит, даже не поздоровавшись, он тут же принимается рыться в тумбе под телевизором. «Забыл ключи от студии», — объясняет он, не глядя на нас. «Времени в обрез, босс меня убьет». Наконец Логан находит ключи и вздыхает с облегчением. Повернувшись на пятках, он видит меня и на мгновение замирает. Кажется, у него совсем вылетело из головы, что каждую пятницу в это время я прихожу к нему домой. Или же он просто не ожидал меня здесь увидеть после того, как Дэниел унизил меня этим утром? Я отворачиваюсь, чувствуя себя неловко. И тут Мэнди говорит. «Дорогой мой, а ты знал, что ли, я писательница?» Я ее прикончу. «Это круто». Медленно произносит Логан, явно сбитый с толку такой резкой сменой темы. Она обменивается со мной быстрым взглядом. Понятия не имел. «Ну вот, и она очень талантлива». «Давно пишешь?» — спрашивает он. «Ага, я вся на нервах». «Кстати ли, я хотела попросить тебя о помощи», — продолжает Мэнди. «Для следующей книги ей нужно больше узнать о татуировках». «Ты не против как-нибудь с ней увидеться и объяснить, что к чему, правда ведь?» Не знаю, кто из нас больше удивлен. Логан поднимает брови, словно не веря своим ушам, мое сердце бьется, как сумасшедшее, и я едва не впадаю в ступор от нервозности и смущения. Становится только хуже, когда Логан снова поворачивается ко мне. «Тебе нужна моя помощь?» «Не следа насмешки или обвинения, лишь удивление». Я уже собираюсь решительно ответить «нет», но тут Мэнди громко вздыхает и начинает обмахиваться страницами. Даже отсюда я могу прочитать подчеркнутое желтым слово «пенис». «Да», — поспешно отвечаю я и сразу же жалею, что это прозвучало с таким энтузиазмом. «Ну, то есть, если ты не против, конечно». Я изображаю самую правдоподобную улыбку. Логан подозрительно смотрит на меня. «Не против». — размеренно отвечает он. — Прекрасно, — заключает Мэнди. — Зачем откладывать? Давайте завтра. — Логан наверняка занят, — тут же вставляю я. — Ты занят? — Мэнди не сдается. У меня всего пара клиентов, — отвечает он, не сводя с меня взгляда. — После восьми я свободен. — Значит, восемь, — радостно заключает Мэнди. — Лия тоже свободна. Она говорила, что у нее нет никаких планов на выходные. «О, Господи!» Логан поджимает губы, словно пытается скрыть улыбку. «А теперь кэш отсюда, пока начальник не заметил. И запомни, завтра к тебе придет ли я. Как бишь называется твоя студия?» «Отвязные мастера», — отвечает Логан и поворачивается ко мне. «Это довольно далеко отсюда. Если у тебя нет машины, могу тебя забрать». «Не нужно». Отрезаю я, и он вскидывает бровь. «Как тебе угодно, ли? «Хочешь топать до окраины пешком? Пожалуйста!» «Прогулка для вдохновения!» — весело щебечет Мэнди. «Туда и обратно!» — насмешливо подхватывает Логан. «Вдохновишься, по самое не хочу!» «Ненавижу их, обоих, всей душой!» Попрощавшись с Мэнди, Логан оглядывается на меня через плечо. «До завтра!» — и он насмешливо кивает мне. Я прикусываю язык, чтобы не послать его куда подальше. «Еще больше времени наедине с Логаном Тернером. Будто у меня и без того проблем мало».